Вера. Ни на следующий, ни через день Егор Бестужев в университете не появлялся. Сначала я неимоверно этому радуясь, решая, что время как раз сотрёт ту неловкость, которая могла бы возникнуть между нами, сразу после тех трех поцелуев. Поцелуи. Как не стыдно это признавать, но я их помню, каждый. И особенно третий, стоя под козырьком моего подъезда, когда мы не в силах были расстаться. К четвергу я обреченно понимаю, что скучаю по невыносимому бесстыжеву. И отрицать это бессмысленно. Чтобы не вызывать подозрения у брата, ищу в поисковике информацию о молодежной команде ЦСКА. И узнаю, что вся эта неделя у армейцев выездная. Парни играют в других городах, именно по этой причине Егор не ходит, а не потому, что прячется от меня. Я накрутила себя до такого». Но ведь у него есть мой телефон, и он бы мог позвонить или написать. И у меня тоже есть его номер, но я также не пишу и не звоню. Вечерами, спрятавшись под одеялом, точно как мой брат, просматриваю выложенные отрывки с прошедших игр. И практически в каждой победу приносит Бестужев. Рассматриваю парня, поставив видео на паузу. Впитываю каждую замерзшую на его лице эмоцию. Несколько раз за эту неделю я пробовала садиться за проект. Но каждый раз заканчивался поиском интересных фактов о гандболе и игроках. Кажется, теперь я смогла бы стать гандбольным спортивным обозревателем. Неделя в университете на удивление прошла спокойно. Я ожидала от Карины пакости, но так ничего и не дождалась. Зато Артём не сводил с меня глаз и все совместные лекции я чувствовала на себе его внимание. Один раз в столовой, где он стоял сзади меня в очереди, Артем предложил оплатить мой стаканчик кофе. Я отказалась, а он и не настаивал. Почему отказалась, не знаю. Но тогда мне показалось это внимание неправильным, ненужным. А почему, непонятно. На лекциях я теперь не сижу вблизи Чернышова. А предпочитаю забраться на галерку с Кирой подальше от всех. К слову, за эту неделю я привыкла к возникшему к моей скромной персоне интересу. И вопросы подобные «это ты, та самая девушка без Бестужева» меня больше не вводят в ступор. Семинары скрашивают две девочки из моей группы, та самая Марина и Олеся, которые стали ко мне подсаживаться и спасать от одиночества. Странно, но когда я была одна, против всех одиночество меня не трогало. А это одиночество, оно другое. Оно пропитано тоской и нехваткой чего-то конкретного. Или кого-то конкретного. Утро каждой субботы я уже несколько лет провожу всегда в одном месте. Именно здесь живут мои друзья, которые всю неделю меня преданно ждут. И по которым я тоже взаимно скучаю. После общения с ними чувство одиночества немного отпускает. И, попрощавшись со всеми, я выхожу на ветреный проспект. Поднимаю голову и смотрю в хмурое серое небо, на котором свинцовые тучи обещают скорый дождь. Температура плюсовая, но из-за сильного ветра холод пробирает до костей. Что интересного увидела? Я так пугаюсь, что не сразу узнаю голос. Опускаю лицо и смотрю на парня, задравшего голову к небу. «Егор...» Глаза Бестужева хитро прищуриваются и опускаются ко мне. «Ага, привет, Снеговик!» «Привет!» Смотрю на Егора в джинсовых брюках и тонкой ветровке, из-под которой торчит воротник черной рубашки. Никогда его таким не видела официальным, что ли. «А ты откуда здесь?» Мое сердечко начинает частить, когда мозг подбрасывает идею, что он приехал за мной. «В том здании...» Бестужев кивает на серое сооружение советской постройки. Находится Федерация гандбола. «Конечно, зачем бы ему тебя встречать? Кто ты для него такая?» «Мне предложили место в юношеской сборной». «Как бы, между прочим, — говорит Бестужев, — будто это небольшое событие, а ничего не значащий пустяк». «Вот это да, поздравляю! Это ведь должно быть очень круто!» А он стоит и со скучающим видом, о таком сообщает. Ну как так можно? И ты согласился? Ну что за глупый вопрос, разве от такого предложения отказываются? Не знаю. Равнодушно пожимает плечами. Я пока не решил. Ну а ты? Не думал, что ты состоишь в ЛГБТ-сообществе. Ошарашенно вылупляю глаза. Что? С чего ты взял? Бестужев кивает на яркую вывеску, установленную над железной входной дверью, на которой радужными буквами написано «Их меньшинство, и мы обязаны им помогать». Мне кажется, так я не смеялась никогда. Хохочу на всю улицу под вместе брови Егора. Никогда бы не подумала, что добрая фраза над входом в собачий питомник могла бы быть так расшифрована. «Это приют для собак». Отсмеявшись, поясняю. Я по субботам сюда прихожу и гуляю с животными. Зачем-то уточняю. Вряд ли его успехи могут сравниться с моими. Волонтерством никого не удивишь. Любишь собак? С неподдельным интересом выгибает бровь парень. Всех зверушек люблю не только собак. Смущенно опускаю лицо. Они не предают. В отличие от людей, вдруг продолжает без Бестужев. Поднимаю глаза и смотрю на парня, взгляд которого направлен куда-то сквозь меня, а на лице ходят ходуном скулы. Это было сказано таким тоном, что по телу пробегают мурашки. Настолько животрепещуще это прозвучало. Больше он ничего не говорит и ни о чем не спрашивает. Не сговаривая, идем в сторону лужников, погруженные в собственные мысли. Нам есть что сказать друг другу, но мы упорно молчим. И не спеша доходим до природного заказника Воробьёвы горы. Рассматривая укутанных прохожих, грустный неработающий фуникулер и голые темные деревья. Здесь в парке такого сильного ветра нет, но все равно очень холодно. Я ёжусь и прячу руки в карманы, сетуя на оставленные дома перчатки. Смотрю себе под ноги и пинаю грязную сырую потемневшую листву. Боковым зрением вижу, как Егор отдаляется, перебегает велосипедную дорожку и подходит к небольшому киоску. Останавливаюсь и жду парня. Он возвращается с двумя бумажными стаканчиками дымящегося горячего какао и один вручает мне. Не спрашивая, не предлагая, просто уверенно делает. Растерянно принимаю стаканчик и грею зябшие руки, уткнувшись в него носом и застенчиво улыбаясь. «Держи». Выуживая из кармана, Бестужев мне протягивает протеиновый батончик. Обычно в том киоске вкусные пончики продают, но сегодня, видимо, разобрали. Откуда-то из глубин своей души я слышу тихую музыку. Тоненькими колокольными перезвонами, щекочущую прямо под ребрами. Чувство щемящей нежности трогает мое сердце мягкой лапкой котенка. И мне хочется кричать слова благодарности, но не за угощение, а за то, что он просто такой, какой есть. Легкая грусть сковывает горло, и я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. От того, насколько дико мечтаю его обнять, прикоснуться к этому печальному лицу, рукам, а больше губами к губам. «Спасибо!» Еле слышно шепчу. Я боюсь спугнуть эту волшебную грусть. Подержи, пожалуйста. Прошу парня, отдавая свой стаканчик с напитком. Разворачиваю батончик и делю пополам. Только так, только на двоих. Егор хмурит брови, а потом улыбается. Скупо так, как он это умеет. Мы бредем вдоль аллейки. Почему-то сейчас я вспоминаю свой сон. Как в нем я гуляю по парку. Только парень рядом со мной не Артем, и в руках у него не каталог, а половинка самого вкусного на свете спортивного лакомства. Все силы мы свои приложим, тянуть мы будем сколько можем. Канат себе мы перетянем и победителями станем. Ух, тянем, ух, потянем, кто сегодня окажется сильнее. Одновременно с Егором поворачиваем голову в сторону русской народной мелодии, льющейся из-под балалайки. Ряженые в ярких костюмах девушки кружат хоровод, а рядом дымятся огромные самовары с наброшенными сверху сапогами. Небольшая площадка украшена разноцветными флажками и лентами, а между двух берез протянут баннер. Провожаем осень. Слева ребятишки прыгают на перегонки в дрявых мешках, а ровно посередине две разно команды тянут толстый длинный канат. Участники стараются, болельщики смеются, хлопая, ободряющие в ладоши. Это самая настоящая русская народная ярмарка. С плясками, играми и забавами. Мои губы растягиваются в улыбке, когда два раза одна и та же команда перетягивает другую, заваливаясь всей толпой на землю. «Ну-ка, команда Витязей, соберитесь!» Подбадривает женщина-ведущая в кокошнике проигравшую команду. «И третий решающий раунд! Эх, взяли! Эх, потянули!» Киваю Егору, когда парень вопросительно изгибает бровь. Смеюсь и забираю у безтужева куртку. Парень бросается к проигрывающей команде витязей, хватает конец каната и несколькими мощными рывками перетягивает на свою сторону команду противника. Словно на игровом поле болельщики скандируют и свистят Егору, принесшему команде желанную победу. Ведущая награждает участников значками, а Егор, отмахиваясь, подходит ко мне. Не задумываясь, бросаюсь парню на шею и чувствую, как крепкие руки меня ловят и начинают кружить. Обнимаю широкие плечи, и наши глаза встречаются. его теплые, теплые мои влюбленные. «Молодые люди, извините». Бестужев опускает краснеющую меня на землю, и мы оба смотрим на женщину-ведущую. «Молодой человек, а это для вас заслужили!» Протягивает парню стеклянную баночку меда. Прикрываю ладошкой губы и улыбаюсь. Егор настолько смотрится растерянным, что выглядит безупречно милым. Кратко поглядывая друг на друга, мы доходим до моего дома. Сколько мы идем, я не знаю, час, может, два. Разве можно следить за временем, когда все мысли только о том, чтобы эта дорога не заканчивалась? Когда внутри все порхает и переливается всеми цветами радуги. Стою у подъезда, обнимаю баночку с медом. «Ну, пока, пух», — шепчет Бестужев. «Пока. Не хочу расставаться». И снова стоим минуту, две, десять. «Вера!» — слышу голос мамы. «А вы чего тут дырки вдруг друг друге протираете?» «Здравствуйте, молодой человек!» «Добрый день!» — не тушуясь, здоровается парень. «Есть ли хоть что-то или кто-то, способный смутить Егора Бестужева?» «Меня же точно кипятком облили!» — покраснело до кончиков волос. «Мама, оценивающая, проходится по Егору!» «А я же жду вынесения вердикта, потирая вспотевшие ладошки!» Но когда мама искренне мягко улыбается, я понимаю, что увиденное ее полностью устраивает. Фух, и почему для меня это вдруг стало таким важным? Егор – это моя мама, Анна Михайловна. Представляю безтужевую маму. Мам – это Егор, мой друг. Опускаю голову, не в силах смотреть ни на маму, ни на Егора. Чувство вселенской неловкости сковало по рукам и ногам. «Друг», — повторяет мама, а я слышу хитрые нотки в ее голосе. «Ну тогда приглашай своего друга обедать. Нечего тут дверь подпирать». «Что? О, нет».